Глава 13. Это хаос. Старшая тетя, увидев содержимое холодильника, сразу же все понимает. Вторая тетя и мама бегают вокруг нас, крича что-то на индонезийском языке, поэтому я прошу их остановиться и перейти на английский, пока у меня не взорвалась голова в попытках хоть что-то понять. Тем временем старшая тетя просто стоит там, широко раскрыв глаза, потрясённая впервые за всё время. Все, что мы навалили на Джейка прошлой ночью, одеяло, принадлежности для выпечки, все еще лежит внутри. Но вместо аккуратной кучи, скрывающей его тело, все теперь в беспорядке. Белый порошок и разноцветные посыпки из открытых упаковок повсюду. И Джейк... Я должна отвернуться, пока не потеряла голову, потому что Джейк... Боже, Джейк... Он не умер прошлой ночью, — говорит старшая тетя, и ее голос звучит ошеломленным. Когда мы положили его в холодильник, он был еще жив. «Что?» — закричали Май и вторая тетя. Ма отталкивает меня в сторону и смотрит на Джейка, пытавшегося выбраться из холодильника, и тоже кричит, но кричит что-то странное. «Эх, это был мой парень с лилиями!» Все звуки стихли, погружая камеру в тишину. Мы все, как один, смотрим на маму, которая смотрит на Джейка. Джейка, находящегося совсем в другом положении, чем то, в котором мы оставили его прошлой ночью. Джейка, чей рот застыл открытым в том, что должно быть было криком о помощи. Джейк, которого мотыкает его в голову морковкой. «Ма, что ты делаешь?» «Я просто проверяю. Может, он спит, и мы сможем его разбудить. Эй, Агуан, поднимайся!» — говорит она. «Это я, чанаи Аи. Она снова тыкает его в щеку острым концом морковки, но не получает никакого ответа. «Ах, на этот раз он действительно мертв. Это так плохо, так плохо!» Мои глаза наполняются слезами. «Это уж слишком. Он был ужасен, но даже он не заслуживал такой кошмарной смерти. Ма, мне так жаль!» «Где я теперь достану своей Лили?» Я останавливаюсь на середине предложения и в шоке смотрю на нее. «Мы все смотрим!» «Почему вы все стоите, как статуи? Это большая проблема. Лилии очень дорогие, знаете ли. Агуан, он дал мне лучшую цену, и...» Она застывает с выражением ужаса на лице. Возможно, она только что поняла, как смешно себя сейчас ведет. «Он привез последнюю партию Лили для свадьбы?» «Думаю, нет. Теперь все мои приготовления будут на смарку. Как же быть? Как? Как?» Она смотрит на нас. «Дыши», — говорю я себе. К счастью, маленький срыв мамы, похоже, подействовал на старшую тетю успокаивающе, потому что она выпрямляется и проводит руками по лицу, словно убирая из себя невидимые крошки. «Хорошо, третья сестренка», — говорит она. «Эй!» Она резко щелкает пальцами, и Ма прекращает причитать. «Прекрати!» — мягко ругается тетя. «Все в порядке. Тебе не нужны лилии. Твои букеты все равно будут очень красивыми». Ма улыбается и кривит лицо с выражением. «О, хорошо!» «Так этот мальчик не Джейк?» спрашивает старшая тетя. Ма качает головой. «Это Агуан, мой поставщик лилий. Он привез для меня манго из Индонезии. Кажется, его английское имя... Тимоти? Томми? Что-то вроде этого». «Но, Ма, как?» «Я не понимаю», — говорю я. «Ты сказала, что познакомилась с ним в интернете. Как так получилось?» «Я даже не знаю, с чего начать». «Ты сказала Джейку, я имею в виду Агуану, о том, что зашла в интернет, чтобы найти мне пару?» «Конечно, я сказала ему. Я рассказала всем своим поставщикам. Агуану, Лин Мэй, тёте И Мэй, дяде Ронг Они все знают. Я всегда говорю им о своей дочери. Она такая красивая и добрая, но до сих пор не замужем и отказывается подарить мне внуков. Каждый раз, когда я приглашаю хорошего парня на свидание, она говорит, что не хочет. «Ты не помнишь? Я пыталась свести тебя с Агуаном, но ты все время отказывалась. Называла то одну, то другую причину». Агуан спрашивал, почему. Я отвечала, что не знаю, но моя дочь мучила меня. Она никогда не хотела встречаться с мальчиками. «Так, значит, ты всем рассказываешь о моих свиданиях?» — говорю я, стиснув зубы. «Об отсутствии свиданий», — подсказывает вторая тетя из дальнего угла комнаты, где она в очередной раз занимается тайдзи. «Изобрази большой арбуз», — говорит она себе под нос, размахивая руками. «А потом разрежь пополам». Я не обращаю на нее внимания. «И что тебе сказал Агуан?» «Ух, он такой отзывчивый», — говорит Мао, улыбаясь и кивая. «Он сказал, что все в порядке, если ты не хочешь с ним встречаться, что я должна заставить тебя искать парня в интернете». Я сказала, «Ах, Мэдди не захочет этого делать». Он сказал, что все в порядке, что знает очень хороший сайт для молодых людей. Он показал мне сайт знакомств и предложил создать для тебя профиль. Тогда легче будет убедить тебя использовать его. У меня голова идет кругом. Так он знал, что ты пользуешься им и выдаешь себя за меня? Конечно, нет. Ты такая глупышка. Я все время просила тебя пользоваться сайтом знакомств. Но ты не хотела, так что, в конце концов, сделала это за тебя. Я не сказала Агуану, Просто использовала его. А потом... Ох, владелец отеля пишет мне. И такой добрый, так хорошо подходит. Ох, вот оно, наконец-то. На ее лице появляется осознание. Даже вторая тетя приостановила свои движения тайдзи, чтобы посмотреть, как мама мысленно переваривает то, что она только что нам рассказала. Ее лицо морщится, как ткань, и ее рот раскрывается в яростном вопле. «Он обманул меня? Использовал, чтобы добраться до моей дочери?» Старшая тетя торжественно кивает. «Я слышала о таком виде интернет-мошенничества. Это называется «поймать золотую рыбку». «Поймать на крючок. Поправляю ее я». нет я уверена что это называется поймать золотую рыбку потому что делаешь вид что поймал золотую рыбку а в самом деле обычную рыбешку я знаю что лучше с ней не спорить вторая тетя бормочет что-то со своего места где покачивается на одной ноге в чем дело огрызается старшая тетя ни в чем отвечает вторая тетя медленно поднимая другую ногу старшая тетя поворачивается к нам лицом в любом случае это просто так типично говорит вторая тетя потому что ты всегда знаешь лучше всех. Верно, сестренка? Старшая сестра всегда права. Кто решил посадить этого Агуана в холодильник? Ты. Мы просто следуем вслепую, не задавая вопросы. Теперь выяснилось, что Агуан не умер, а мы убили его, засунув его в холодильник. Она вытягивает ладони перед собой, медленно двигая ногами по кругу. Старшая тетя делает глубокий вдох. В любом случае... «Теперь ты снова будешь говорить нам, что делать, хотя это так очевидно, что ты и сама не догадываешься». Старшая тетя обходит ее по кругу. «А ты знаешь, да? Если знаешь, что делать, тогда говори. Не стой в углу, практикуя тайдзи. Иди сюда и скажи нам свое решение». Вторая тетя продолжает размахивать руками. Я уверена, что старшая вот-вот взорвется, но зазвонил ее мобильный телефон. Она берет трубку, все еще не спуская взгляды со второй сестры и быстро заговаривает на китайском. «Четвертая сестра, ты уже здесь?» «Хорошо, хорошо. Да, я знаю, что еще очень рано, но у нас проблема. Приходи к нам на кухню. Просто попроси их тебя провести сюда. Сейчас?» «Да». Она вешает трубку. Четвертая тетя присоединится к нам. Не знаю почему, но я чувствую себя лучше, когда знаю, что вся семья здесь, хотя на самом деле это не имеет большого значения. «Нам нужно решить, что мы будем делать». Быстро говорю я, прежде чем старшая тетя и вторая тетя снова начнут припираться. Теперь, когда мы узнали, что Джейк не Джейк, а настоящий Джейк Нейтон все еще жив, это значит, что свадьба точно состоится, как и планировалось. А еще это значит, нравится нам это или нет, что мы должны появиться, сделать свою работу и притвориться, что все в порядке. Они все весело смотрят на меня, и мне требуется секунда, чтобы понять, что я только что взяла на себя роль лидера среди моих тетушек. Ух ты, я вздрагиваю под их взглядами. Эм, простите, это было просто предложение. Я не хотела». «Нет, ты права, Мэдди», — говорит мама, ласково улыбаясь. Старшая тетя кивает. «Ты права. Свадьба продолжается. Мы должны избавиться от тела до прихода гостей. Если мы оставим его здесь, только вопрос времени, когда кто-нибудь найдет его». «Хорошо. Мы придумаем план. Сколько сейчас времени?» «Я смотрю на свой телефон. Без четверти девять». «Я должна сделать прическу и макияж для невесты, матери и подружек невесты», — говорит вторая тетя. я, другие мои поставщики тоже скоро придут», — говорит Ма. «А мне нужно приготовить торты», — говорит старшая тетя. «Мэдди, во сколько ты начинаешь фотографировать?» «Мне нужно успеть сфотографировать невесту перед тем, как ей закончат делать макияж, так что сейчас у меня есть время. Я могу вынести холодильник, погрузить его на яхту и отвезти на материк». Я отвезу его обратно в вашу пекарню». «Хорошо, хорошо, очень хорошо». Старшая тетя достает ключ от своей пекарни и протягивает его мне. «Он довольно тяжелый. Возьми четвертую сестру с собой». Я киваю. Обычно я стараюсь не причинять беспокойство другим, но сейчас прекрасно понимаю, что мне будет трудно вынести тело Джейка. «Черт возьми! Агуана! В холодильнике старшей тети. Мне понадобится любая помощь, которую я смогу получить». Мысль о четвертой тете как будто призвала ее, потому что раздается стук в дверь холодильной камеры. Я смотрю сквозь пластиковые занавески и вижу лицо четвертой тети, виднеющейся в окне. Она машет мне рукой, и я иду отпирать дверь, после чего провожу ее через пластиковые занавески. «Почему все собрались в этой камере?» — спрашивает она, а затем видит открытый холодильник, в котором лежит тело Агуана. «Почему он все еще здесь? Разве он не должен быть в пекарне?» Она внимательно и заинтересованно смотрит на него. Хм, он неплохо выглядит. Иногда мне кажется, что Майя и четвертая тетя постоянно враждуют друг с другом, потому что они слишком похожи. Приоритетов ни у той, ни у другой нет. Старшая тетя быстро рассказывает четвертой тете о том, что случилось, и наш план. И четвертая тетя начинает ныть, когда ей сообщают, что нам с ней нужно вернуться на материк, чтобы спрятать тело в холодильнике. «Я только что сделала маникюр». Стонет она, показывая нам свои ногти, которые украшены стразами, а на мизинцах даже перьями. Ма морщится. «Кто делает такие ногти? Как ты моешь свою задницу, когда у тебя на ногтях перья?» — спрашивает она. «Очень аккуратно, и тебя не должно волновать, как я моюсь». Ма снова морщит нос и проводит по нему рукой. «Так не негигиенично, так непрактично. Ты не сможешь готовить, мыться, убираться. Я могу делать все эти вещи». Я ведь собираюсь помочь твоему ребенку убрать за собой, не так ли? Ма не это я вздрагиваю. Самые низкие, самые болезненные удары, которые наносили моя мать и ее сестры друг другу, это по мне и моим двоюродным братьям. Так им можно узнать, что мама и ее сестры действительно ссорятся. Они говорят гадости о детях друг друга. Я ненавижу, что я стала обузой для мамы, что с этого момента это навсегда останется в памяти как козырь против нее. Может, мои ногти и непрактичны, но, по крайней мере, я никого не убила, как твоя дочь». «Мы рады помочь», — говорит старшая тетя, бросая взгляд на четвертую тетю. Так поступает семья. «А теперь идите, быстрее. Мы и так теряем много времени». Кивнув, я кладу одеяло поверх агуана и закрываю холодильник, а затем берусь за ручку и тяну на себя. Он тяжелый, но катится достаточно легко на всех четырех колесах. Ручка кажется немного шаткой, и я задаюсь вопросом, была ли она рассчитана на вес взрослого мужчины. Мне приходится все делать осторожно. Старшая тетя выходит из холодильной камеры первой, а затем вторая тетя и мама открывают для меня двери, пока я тащу холодильник за собой. Последний идет четвертая тетя, которая хмурится на свои ногти, пока плетется за нами. Старшая тетя выглядит, как всегда, властно, ни единого намека на чувство вины. «Сяо -лин. которая была занята наложением золотого блеска на декоративные свечи, смотрит на нашу процессию. «Украшение почти готово, шеф!» Она замечает холодильник и подходит ко мне. «Позвольте мне помочь с ним!» Заднее колесо иногда заедает. «Нет!» — выкрикивает старшая тетя, и Сяолин отшатывается с широко раскрытыми глазами. Мне ужасно жаль ее. Все, что она сделала, это попыталась помочь. «Ты занимаешься более важными делами?» — говорит ей старшая тетя и добавляет. «Нужно закончить с декором, прежде чем придут гости. Поторопись». Она хлопает ладонями, и Сяулин весело вскакивает на ноги, возвращаясь к покраске. «Я благодарю старшую тетю и иду через кухню, изо всех сил стараясь выглядеть так, будто не тащу за собой холодильник с мертвым телом. Вторая тетя, мама и четвертая тетя идут впереди, и это хорошо, так как любое всякое внимание сразу же притягивается к ним, а не ко мне». Четвертая тетя шикарно одета. Розовый топ с блестками и ярко-бирюзовые брюки. И от нее невозможно отвести взгляд. А я напротив, в своей полностью черной одежде, говорящей «Не смотрите на меня, я помощник фотографа». Если мне повезет, все будут считать меня сотрудником отеля всю дорогу до самой яхты. К счастью, кухонный персонал так же занят, как и раньше. Никто не обращает на нас ни малейшего внимания. Все заняты нарезкой и жаркой. Мы выходим из кухни, не услышав ни одного вопроса, и вздыхаем с облегчением. В тихом коридоре наши шаги и ляск колес холодильника кажутся оглушительными. Ма оглядывается на меня. «Мэдди, не так ты тянешь. Надо вот так». Она останавливается, поправляя меня, чтобы я выпрямилась. «Не сутулься. Это плохая поза. Ты повредишь спину». «Вообще-то», — говорит вторая тетя, «я узнала из тайдзи, что это лучшая поза». Она подходит ко мне и поправляет мою осанку бормоча. Колени немного согнуть. Да, я неловко стою, слегка наклонившись вперед, согнутыми коленями и странно сложенными руками между тетей и Ма, пока они меня поправляют. Ох, нет, говорит Ма. Я занималась бальными танцами и знаю, что такое хорошая осанка. Подними подбородок, Мэдди. Не думаю, что сейчас самое подходящее время для коррекции осанки Мэдди, говорит четвертая тетя. Я с благодарностью киваю. Четвертая тетя права. Выражение лица ума становится такое, как будто я нанесла удар ей прямо в сердце. «Но спасибо вам за помощь, моя вторая тетя. Вы обе правы, моя спина перестала болеть». Моя и вторая тетя самодовольно улыбаются и, слава богу, продолжают идти. Остаток пути до вестибюля мы проходим в относительном спокойствии и тишине, если не считать того, что ма бормочет про себя. «Ах, больше никаких дешевых лилий!» Вестибюля гораздо оживленнее, чем когда мы только пришли. Приехали мамины подчиненные, одетые в свои фирменные ярко-красные с золотом рубашки, символизирующие цвета удачи в китайской культуре. С восторженным визгом ма бросается к ним, чтобы осмотреть все приготовления. Она работала над ними несколько недель, разрабатывая каждый центральный элемент и подставку, тщательно следила за исполнением. Теперь она сияет от гордости, когда открывает ящики — И ее рабочие достают самые сложные скульптуры и композиции из цветов, которые я когда-либо видела. Она раздает приказы. Эту башню в бальный зал, эту вазу в комнату невесты и уже собирается бежать отдавать больше распоряжений, но останавливается и поворачивается ко мне. «Мэдди, я забыла про сама знаешь что», — говорит она, но я отмахиваюсь. «Все в порядке, ма. У меня все под контролем». «Хорошо. Ладно. Будь осторожна». Она сжимает мою руку и затем уходит, крикнув подчиненному, чтобы тот был осторожен с спионами. Мне на телефон приходит сообщение. Сеп, 9.51 АМ. Я здесь. Очень рано, но это то, что ты ожидаешь от лучшего в мире второго фотографа. Мэдди, 9.52 АМ. Отлично, иди в номер жениха и начинай фотографировать. Сеп, 9.53 АМ. Есть, босс. К нам спешит администратор отеля. «Простите, извините, вы парикмахер и визажист?» Вторая тетя кивает. «Отлично, у меня инструкции, чтобы отвезти вас в номер для новобрачных. Пожалуйста, следуйте за мной». Вторая тетя смотрит на меня с озадаченным выражением лица. «Ты справишься?» Я улыбаюсь ей. «Иди, со мной все будет хорошо». «Хорошо, тогда иди первый, будь осторожна». С этим она уходит, а я остаюсь наедине с четвертой тетей и с телом. «Ты в порядке, тетушка?» Я даже не могу описать, как плохо себя чувствую из-за того, что втянула ее в это. Из всех моих тетушек я меньше всех близка с четвертой тетей. Может быть, это из-за ее постоянной вражды с мамой или потому, что она моя полная противоположность во всех отношениях. Чтобы это ни было, я всегда чувствовала себя немного неловко рядом с ней. А теперь мы должны вернуться в сан габриэль белли с мертвым телом. Это просто замечательно. Я полностью согласна с этим планом. «Для меня это слишком раннее время для подъема», — четвертая тетя вздыхает. «Я буду выглядеть такой изможденной на сегодняшнем выступлении». «Ты? Изможденный? Да не может быть!» «Я снова тяну холодильник и продолжаю идти». «Вы отлично выглядите, тетя. Очень гламурно. Ох!» Снаружи, за пределами вестибюля, длинная извилистая дорожка, ведущая обратно к пирсу, усыпанная рыхлой галькой. У меня свело живот. «Как, черт возьми?» Я собираюсь катить холодильник по этой дорожке. Зачем кому-то делать дорожку из гальки? Это серьезный дизайнерский промах. Как же люди в инвалидных колясках или родители с колясками или люди, перевозящие трупы в гигантских холодильниках? Хотите, чтобы я вызвал для вас багги, мисс? Спрашивает администратор. Я вздрагиваю, и портье наклоняет голову к холодильнику. Позвольте я вызову для вас багги. Нет, не нужно. Он, смутившись, хмурится. «Но...» «Меня укачивает», — говорит четвертая тетя. «Мы будем в порядке. Эта старая штука все равно пустая. Мы широко улыбаемся администратору, пока он не уходит со задачным видом». «И что теперь?» — шепчу я четвертой тете. «Использую бицепсы по назначению», — отвечает она, подталкивая конец холодильника. Он скатывается с гладкого мрамора на галечную дорожку. Мы вздрагиваем от ужасного хрустящего звука, который он издает, когда я тяну, а четвертая тетя толкает его по дорожке. «Не получается», — ворчу я спустя несколько секунд. «Люди будут удивляться, почему мы не поставили его на коляску». «Конечно, достаточно того, что люди обращают внимание, бросая странные взгляды в нашу сторону, но это также может быть просто эффект, который часто создает четвертая тетя. Она буквально эквивалент павлина в человеческом облике». «Тени сильнее!» — задыхается она, толкая холодильник. Он издал хрустящий звук и едва сдвинулся на дюйм. «Нам придется нести его!» Четвертая тетя не выглядит счастливой, но, поскольку у нас не остается выбора, я берусь за переднюю часть холодильника и поднимаю ее, и она делает то же самое с задней. Вместе мы подняли холодильник и, медленно, пошатываясь, пошли по галечной дорожке. Это был долгий путь, но с каждым мучительным шагом курорт становился все дальше от глаз, пока четвертая тетя внезапно не остановилась и ее глаза не стали огромными. Что происходит? Мои слова обрываются, когда я оборачиваюсь, потому что к нам направляется Баги. И, что удивительно, в нем сидит Нейтан и пожилая пара, которую я тут же узнаю. Это родители Тома Круза Сутопа, то есть родители жениха. Они же миллиардеры, которые оплачивают ошеломляющий счет за эту свадьбу. Лицо Нейтана озаряется, когда он замечает меня, и в моем животе снова появляются бабочки. Мой бедный желудок не знает, как реагировать на это. Завязаться ли узлом от ужаса из-за тела в холодильнике и из-за всего этого, или трепетать от удовольствия, потому что это Нейтон и прошлые чувства. Мой живот находит компромисс и в итоге издает тошнотворное бульканье. Нейтон выскакивает из баги и говорит мистеру и миссис Сутопу. «Вот кое-кто, с кем я хотел бы вас познакомить». Я сглатываю, у меня во рту пересыхает. Пожилая пара вежливо улыбается, Очевидно, в таком же замешательстве, как и я, потому что я никто. Но когда они видят четвертую тетю, громко радуются, хватая друг друга за руки. «Это... Мимичан!» — радостно визжит мистер Сутопа. Миссис Сутопа удивленно качает головой разинув рот. «Это действительно она?» Четвертая тетя принимает это близко к сердцу. Она грациозно опускает свою часть холодильника, а затем подскакивает к ним. Нейтан помогает пожилой паре выбраться из баги. Они все еще не могут оторвать глаз от четвертой тети, даже когда спускаются на землю. «Мы ваши большие поклонники», — говорит миссис Сутопа. Ее английский безупречен, с британским акцентом. С запозданием я вспоминаю, как гуглила ее и прочитала, что она встретила своего мужа, когда они оба учились в Оксфорде. «Мы следили за вашей карьерой с тех пор, как вы были маленькой девочкой». «О, это так приятно слышать. Я люблю встречаться со своими поклонниками». Четвертая тетя крепко обнимает их, и они практически тают в ее объятиях, а их лица сияют. «Вы знаете, наш сын Том заказал услуги вашей семьи на сегодня, потому что он знает, что мы ваши фанаты номер один», — говорит мистер Сутопо. Улыбка четвертой тети широкая, как у чеширского кота. Мы обязательно услышим об этом позже, когда мама будет рядом, чтобы слушать, как четвертая тетя хвастается тем, как она притянула хороший бизнес для нас. И мне придется кивнуть и сказать им, что это правда. Маме это не понравится. «Но куда вы двое направляетесь?» — спрашивает мистер Сутопа. «Вы идете не в ту сторону, отель в другой стороне?» «О, нам просто нужно...» — меня перемкнуло. «Нам просто нужно что?» Я чуть не говорю им, что мы взяли не тот холодильник, но быстро понимаю, что чуть не признала ошибку перед нашими клиентами. Старшая тетя за это мне по голове настучит. Я не могу сказать им этого. Мы не хотели занимать слишком много места на кухне, поэтому просто быстро забрали этот холодильник назад. «Назад? Вы имеете в виду обратно на материк?» — спрашивает мистер Сутопа. «Это же столько хлопот, чтобы просто уложить холодильник», — восклицает его жена. Нейтон, дорогой, должно же быть место, где они могут хранить его здесь. Ты же не можешь допустить, чтобы эти милые дамы таскались через весь твой остров и по воде в такой важный день?» «Конечно», — говорит Нейтон, — «я удивлен не меньше, чем вы. Он поворачивается ко мне. Вы можете хранить его в холодильной камере. Она достаточно большая. Я просто не хочу тебя беспокоить. Это не проблема, правда». Нейтон, дорогой, почему бы тебе не помочь этой милой девушке отнести холодильник обратно на кухню? Мы будем в порядке здесь с Мими. Ты возьми баги, а мы пойдем пешком», — предлагает миссис Сутопа. Она поворачивается к четвертой тете и берет ее под руку. «Пойдем. Мы должны сделать столько фотографий вместе. О, боже мой, вы еще красивее в реальной жизни». Я в ужасе смотрю, как уходят Сутопа и четвертая тетя. «Не думаю, что это хорошая идея — позволить им дойти до отеля пешком». Это довольно далеко и в гору. Согласен. Легко соглашается Нейтон. Мы оставим багги здесь для них, а я помогу тебе перенести холодильник на кухню. Нет, все в порядке, не беспокойся. Ты должно быть так занят. Он делает паузу, одаривая меня своей улыбкой. Даже после долгой разлуки она все еще выглядит такой обезоруживающей мальчишеской на фоне грубых черт его лица и мгновенно стирает все пять лет, что мы не виделись. Это будут сумасшедшие выходные, не так ли? «Ты даже не представляешь», — хочется мне ответить. «Рассказать тебе секрет?» Он понижает голос и придвигается ближе ко мне, отчего мое сердце начинает колотиться. Возможно, я немного перетрусил при мысли о том, что все, что должно пройти хорошо на этой неделе, провалится совсем чуть-чуть. Это огромная сделка для нас, и я просто... Открытие этого отеля было моей мечтой. Мои инвесторы очень нервничают затраты. Мне очень нужно, чтобы эта свадьба прошла идеально. Я закусываю губу. Идеально, точно, что, вероятно, означает отсутствие трупов на территории отеля. Нейтан проводит рукой по волосам и морщится. «Прости, я не хотела все выкладывать, просто...» Он улыбается мне, увидев тебя. «Это удивительно, Мэдди, и так неожиданно. Я имею в виду, какие были на это шансы. Я так рад, что ты здесь. Ты всегда твердо стояла на земле, и я рад тебя видеть». «Это изумительно», — говорю я, вкладывая смысл в каждое слово. «Я так рада видеть, как хорошо ты справляешься. Я имею в виду, ты открыл свой собственный отель в 26 лет, Нейтон. Это невероятно». Он пожимает плечами краснея. «Мне много помогали. Встретил нужных людей в JLL, получил стартовый капитал от моих предков, познакомился со многими инвесторами. Я не сам все это сделал. Мне просто очень, очень повезло». «Ну, я уверена, что ты так же работал, не покладая рук». «Немного», — смеется он. И это совсем как в старые добрые времена, как будто мы вернулись к тому, на чем остановились. Мы встречаемся взглядами, и вся наша прекрасная история разворачивается перед глазами. Я снова с удивительной ясностью вспоминаю каждую деталь, каждый поцелуй, то, как его ресницы прижимались к моему лицу, тепло его рук. Итак, ты с кем-нибудь встречаешься? Мое сердце замирает, и я яростно качаю головой. Ты? Моя семья устраивала мне различные свидания вслепую, но ничего не завязалось. О боже! Я чувствую, как горят мои щеки, потому что, если уж говорить о свиданиях вслепую, мое находится в холодильнике рядом с ним. Словно читая мои мысли, он берется за ручку холодильника и тянет, но хмурится, когда тот не двигается с места. Невозможно сдвинуть его с места на этой галечной дорожке. Бормочу я. «Слушай, не беспокойся обо мне, ты завален работой. И, как ты сказал, у тебя нерешенный вопрос с инвесторами. Просто иди, я вызову посыльного или еще кого-нибудь». его хмурый взгляд становится еще серьезнее позволь мне сделать это для тебя говорит он хриплым голосом сильно дёргая холодильник крышка холодильника открывается на пару дюймов на одно мгновение от которого замирает сердце а затем я опускаю ее обратно вниз господи я могла потерять сознание реально могла Нейтан смотрит вниз на холодильник и наклоняет голову это о боже так и есть это угол тетиного одеяла торчащий как чертов шерстяной язык Я смотрю, как Найтан медленно тянется вниз, чтобы открыть холодильник, и делаю единственное, что могу в тот момент, и то, что мечтала сделать последние четыре года. Я хватаю его за широкие плечи, чувствуя его мышцы под своими пальцами и притягиваю к себе. Мэдди, я не жду, когда он закончит говорить. Тянусь вверх, все еще притягивая его, и позволяю нам встретиться в пылком поцелуе.